Глава шестая. Василиса приложила все усилия, чтобы побыстрее выйти из больницы. Лечащий врач не хотел ее отпускать ни в какую, но Вася умела настаивать на своем. У вас огнестрельное ранение, это же не шутки, — убеждал доктор. — Оно лёгкое. Рана может дать осложнение. — А вы не каркайте. Когда даст осложнение, тогда и подумаем, как его лечить. — Вам надо закончить курс уколов. — А кто против? — Закончу. Амбулаторно. «У меня, кстати, соседка. Медсестра на пенсии, она может делать». Не сдавалась Василиса, не желавшая лежать в больнице. «О перевязки, продолжал медик. «Приеду». «И потом, вы же не можете меня здесь удерживать без моего согласия?» — уже закричала в ответ Вася. Так, через два дня, скрыв от всех, что у нее еще держится небольшая температура, Василиса под подписку выскочила из больницы, не сказав об этом никому, и сразу же направилась к сестре на работу. Работала Тося учительницей в престижном колледже, куда поступить было очень даже непросто. Антонина, которую Василиса нашла в учительской, дар речи потеряла, увидев сестру. «Ты с ума сошла?» «Нет, у меня всего лишь ранение плеча. Другие, в том числе жизненно важные органы, не задеты», — ответила Василиса хмуро, особенно голова. «Выглядишь бледно. Не восстановилась еще, что ты хочешь? Мало времени прошло». «Ты зачем сбежала из больницы?» — продолжала возмущаться Тося. «Ничего я не сбегала. Я отпросилась. Не могу там больше лежать, достали все уже». «Много дел накопилось?» — съехидничала Антонина. «Очень. И первое, которое меня больше всего волнует, как дела у моего и твоего, в том числе отца. Ты связывалась с детективом? Он звонил мне несколько раз в больницу, но я была на процедурах, а потом ему не перезванивала», — пояснила Вася. «Можешь расслабиться, все хорошо», — сообщила Тося. «Что хорошо?» — не поняла сестра. «Кирилл Юрьевич сразу решил проблему, уладил все в тот же день», — беззаботно сказала Антонина. И, заметив недоуменный взгляд сестры, добавила. «В тот же вечер, когда я дала ему данные на Тамару, ну, два дня назад выследил ее с парнем, с кем она и изменяла мужу». «Прям вот так сразу?» — искренне удивилась Василиса. Ну, удачно сложилось, что Тома в тот же день и встречалась со своим любовником. Они поехали к нему, там прокувыркались часа два, и Тамара поехала домой. Лаврика все это время сидел в машине, а когда она ушла, поднялся к парню и познакомился с ним. Его зовут Дима, ему 30 лет, и к Томе он относится совсем не серьезно. «Парень просто любитель богатых замужних дамочек», — говорит, — «те являются самыми благодарными клиентами». А в случае с Томой повезло вдвойне, она и внешне оказалась вполне привлекательной. Но молодой человек просчитался в том, что она очень богатая, просто одета была дорого и в престижном клубе познакомилась. И когда начали встречаться, Дима быстро раскусил, что новая любовница не сможет делать ему дорогие подарки, возить за границу и кормить в ресторанах. Его немного зацепила ее красота, но мужчины такого рода на внешность не клюют. Он и сам уже хотел с Тамарой распрощаться, а тут такой случай... Заинтересованность его деятельностью со стороны частного детектива, связанного с правоохранительными органами, не могла не напрячь парня, ты ж понимаешь. А еще он от Лаврикова получил отступные, то есть то, чего дополучил от своей пассии. В общем, детектив гарантировал, что Дима больше никогда не нарушит семейную жизнь нашего отца. Кирилл Юрьевич чувствует себя должником по отношению к тебе, и он свое обещание помочь нашей семье сдержал. Вот выпалил Лантонина, косясь на часы. Василиса знала, что если она так делает, значит скоро начнется урок. Чего сидишь, как замороженная? Спросила Тося. Думаю. Хорошо, что так все вышло. Единственное, что как-то очень быстро так получилось. Что же плохого в оперативности? Да. такой бы раскрываемость нашим милиционерам, хмыкнула Вася. А как он тебе? Спросила сестра. Кто? Василиса попыталась сделать вид, что не понимает, о чем говорит сестра. «Кирилл Юрьевич, конечно». «Что значит «как»?» «Я совсем не знаю его». «Профессионал, наверное», — уклончиво ответила Василиса. «Профессионал», — передразнила ее Тося. «Он же красив, мужественен, умен. Да он просто идеален». «Интересно, его жена тоже так считает?» — спросила Вася. с большим интересом рассматривая проступившие веснушки на лице сестры. «А Кирилл Юрьевич не женат, как я выяснила?» Быстро почти скороговоркой выпалила Антонина и слегка покраснела. «Ой, Ли, давно ли ты стала такой легковерной?» — усомнилась Василиса. «А зачем ему обманывать?» «Неужто такое сокровище еще никому не досталось? Чай не мальчик?» — хмуро сказала Вася. «Ему 43 года». «И это уже выяснило». «Хм...» -43. Так он выглядит суперски!» — не смогла не отметить Василиса. «О чем я тебе и толкую все время?» «А что ты так возбудилась?» «Боже, да ты влюбилась в него!» — ахнула Василиса. «Я не влюбилась? Мне что, не может понравиться человек?» — покраснела еще больше Антонина. А, «А он, кстати, и о тебе спрашивал. Очень удивился тому факту, что у тебя было три брака, и...» че так?» — перебила ее Вася. «И вообще...» Какое вы имели право обсуждать мою личную жизнь? Пусть за своей следит. Три брака его удивили. Видел, как я с одним расправилась и боится, что с другими то же самое будет. Хочет поучаствовать? Василис, у тебя точно все в порядке с головой? Ты почему стала такая агрессивная? Что с тобой? Извини, сама не знаю. Может, от боли? Сильно болит? — участливо поинтересовалась Антонина. — «Да ничего, уже терпимо, таблетки помогают». Василиса попрощалась с сестрой и поехала на дачу к отцу. Весь летний период тот с Тамарой жил за городом, руководя фирмой по телефону и изредка наведываясь в офис лично. У его молодой жены был Nissan ярко-золотого цвета, и на нем она тоже могла ездить каждый день в город, в салоны красоты, на встречи с друзьями, для нескончаемого шопинга и на прочие мероприятия. Василиса иногда думала, что ее отец просто золотой человек и муж, а ей... Не везло в браке, потому что именно такой мужчина на жизненном пути не встретился. Она с трудом забрала свой старенький серебристый опель и достала увлажняющие салфетки для лица. Вася хоть и храбрилась, но чувствовала себя плохо. Однако все равно ни за какие коврижки не вернулась бы в больницу. Она протерла лицо и попыталась унять дрожь в руках, а также надоедавшее в последнее время сердцебиение. «Такая слабость. Наверное, от потери. У меня вообще ощущение, что крови в организме совсем не осталось, и бедное сердце бьется в предсмертных конвульсиях, пытаясь хоть капельки прогнать по пустым сосудам. «Ну ничего. Лапина, возьми себя в руки, а! Не создавай аварийную ситуацию на улице! Поехали!» — встряхнула себя Василиса и тронулась в путь. В дороге, как назло, сильно разболелось плечо, и, съехав с основной трассы, она решила передохнуть — Остановилась, открыла дверцу и вдохнула воздух, назвать который «дачным» можно было с большой натяжкой. Чувствовалась близость города и трасса. Но свежий ветерок и приветливо кивающие головки полевых цветов на ковре неухоженной зелени дикого поля все равно успокаивали. Василиса расслабилась и начала ровно дышать. Вдруг в голову закралась крамольная мысль. «Лучше бы ей было взять от красавца-детектива его царственный подарок. Хм, белый Мерседес. Чего уж было ломаться-то, а?» сам сказал что богатый никто его за кошелек не тянул стоп что у меня за мысли тоже мне героиня как же материальные ценности развращают даже мысленно с какой такой радости я вдруг должна была принимать такой дорогущий подарок от незнакомого мужчины одернула себя василиса и неожиданно увидела мимо по шоссе пронесся белый мерседес за рулем которого сидел кирилл юрьевич лавриков собственной персоной Ну, или, по крайней мере, мужчина, очень похожий на него. У Василисы прям рот открылся, ее мысли буквально материализовались. «А куда он едет? И почему вообще на Мерседесе ездит?» Купил машину в подарок. «Хорошо, пусть я и не взяла его, но у него что, нет своих машин? Чего он в эту-то сразу взгромоздился?» Раздраженно подумала Василиса, у которой даже и недомогание как рукой сняло. Она захлопнула дверцу своего «Опеля», в мгновение ока вернулась на трассу и припустила за «Мерседесом». Спроси ее, зачем, не ответила бы, так как сама не знала, просто ее что-то подтолкнуло. Вот и все. Василиса не опасалась, что Кирилл Юрьевич ее заметит. Вряд ли тот ожидал преследования, да и не знал, какая машина принадлежит ей. Ну а в случае обнаружения она может солгать, что увидела его и попыталась догнать, чтобы пообщаться — Или, например, сказать, что у нее здесь рядом дача, они встретились абсолютно случайно, так что у нее были приготовлены оправдания на каждый пожарный случай. Но все же он-то что здесь делает? Ездил Лавриков достаточно быстро и уверенно, но, с другой стороны, как же иначе на таком-то автомобиле? Конечно, с ветерком. Цвет у машины был достаточно заметным, и Василиса следовала за ним на безопасном расстоянии, не пуская из вида, так как водила она очень хорошо... Даже прошла курсы экстремального вождения. В силу своего неуёмного характера, Вася смогла на своей машине угнаться за Мерсом, но про себя отметила, что и Кирилл Юрьевич. На большой скорости водитель не промах. Они проехали поворот на дачу отца Василиса и помчались дальше. Остановился белый автомобиль в зоне отдыха для дальнобойщиков рядом с турбазой «Лесная». На довольно просторной площадке, освобожденной от кустов и деревьев, располагались фуры и легковые машины. По периметру были разбиты три кафе с летними верандами, поодаль находилась автозаправка, которая плавно перетекала в ремонтную мастерскую с мойкой и магазином для автолюбителей, а затем в супермаркет с едой. Кирилл Юрьевич уже припарковал свой автомобиль и твердой поступью направился к одному из летних кафе. Василиса уже продумывала план по их случайной встрече, как взгляд ее остановился на милой золотой машинке, припаркованной рядом с двумя здоровенными грузовиками. Опа! вздрогнула Вася. «Очень интересно». Ее порыв кинуться к Кириллу испарился сам собой. Василиса вылезла из опеля, спрятав его за большой фурой от машины Тамары, и, крадучись, тоже пошла к кафе, стараясь не попасться детективу на глаза. Как назло, народу на веранде было не очень много, и затеряться в толпе не представлялось возможным, поэтому Василиса заняла столик как можно дальше от уже сидевшего с меню в руках Кирилла Юрьевича. К тому же ее удачно укрывал от его взгляда шкаф с прохладительными напитками. Подошла официантка средних лет. Женщина с таким загорелым лицом, словно ее использовали как негра на плантации. Хотя ее работа в придорожном кафе, все время на ногах, с подносом, в руках, на открытом воздухе, ненамного отличается от труда рабов на плантациях. «Что будете?» — спросила она. «Мне бы выбрать или нет? Кофе и мороженое. Есть?» «Конечно!» — пожала плечами официантка, словно говоря, «Что за глупые сомнения? Разве в нашем заведении высокой кухни может не быть кофе и мороженого?» И добила Васю дальнейшими вопросами. «Вам американо? Эспрессо? По-венске или по-турецки?» Василиса пристально посмотрела на женщину, хмыкнув про себя. «Прям кухня народов мира, твою мать! А что вот прямо на этой автозаправке...» «В забегаловке для дальнобойщиков я сейчас и выпью кофе по венски Она сделала заказ, после чего официантка удалилась. Василиса достала из сумочки сигареты, достала одну, но закурить не успела. Внимание ее было приковано к столику Кирилл Юрьевича. А там на плече красавца-детектива рыдала Тамара, прибежавшая, скорее всего, из туалета. Выглядела Тома ужасно, словно ее только что выдернули из кровати, не дав ни умыться, ни одеться, вытащили в свет. «Вася потеряла дар речи!» Она никогда не видела жену отца такой растерянной, истеричной, с опухшим красным лицом, с растрёпанными волосами и неряшливо одетой. Тома обвела руками шею Кирилла Юрьевича и громко рыдала на все кафе. какая встреча добрых родственников. «Хотя, стоп!» «При чем здесь родственники?» «На добрых любовников походила сейчас парочка». У Василиса даже кровь в голову ударила. «Что же это такое, а? Они фактически обнимаются!» «Неужели Кирилл и Тома знакомы?» «Ой, что за глупый вопрос? Точно знакомы, причем близко. Может, познакомились во время расследования Лаврикова?» «Нет. Детектив ведь говорил, что встречался с ее любовником, а не с ней. А глядя на них, можно предположить, что они давно знакомы. И чего там вот так убивается?» К Василисе подошла официантка и поставила перед ней чашку кофе, больше напоминавшую ведро, с огромной шапкой пены, неизвестно из чего и большим шариком мороженого внутри. Что это? Не сдержалась Вася. Кофе и мороженое по-венски, пояснила официантка, и возразить Василисе было нечего. Отлично. Что-нибудь еще? Чипсы. Выпрёл Вася, что пришло в голову. Официантка понимающе кивнула, словно чипсы были самой лучшей закуской к кофе по-венски, и удалилась. Василиса снова вытянула шею и посмотрела на сладкую парочку. Лавриков явно отстранился от Томы, а та что-то горячо доказывала ему, отчаянно жестикулируя, и явно о чем-то просила. Но по выражению лица частного детектива становилось понятно, что он оставался непоколебим. Вот бы послушать, о чем они говорят. О чем Тамара его умоляет. Чтобы частный детектив не сообщал ее мужу, что застукала ее с любовником. Лавриков шантажирует ее, что ли? Ха. Да нет, не сходится. Ведь именно муж. То есть мой отец и нанял детектива. И Кирилл Юрьевич уж очень не похож на шантажиста. Правда, я его плохо знаю. И с шантажистами лично незнакомые и понятия не имею, как они должны выглядеть, — подумала Вася. Неожиданная мысль пришла ей в голову. Она вытащила сотовый и набрала номер Кирилла Юрьевича. «Алло?» — ответил он на звонок Василиса. «Да, это я», — подтвердила она. — Рад тебя слышать. — Ты где, Василиса? — Я? В — В одном торговом центре по делам, — ответила она. — Звоню, чтобы поблагодарить за оперативность, за выполнение заданий по избавлению нашей семьи от любовника-мачехи, — сказала Василиса, пристально глядя на Кирилла. Ей очень интересно было разговаривать с ним и наблюдать одновременно. А он уже давно держал перед лицом Томы поднятый указательный палец. — Я же обещал... разобраться, Вот и... Несколько сбивчиво ответил детектив. «Спасибо. А ты видел мою мачеху?» Спросила в лоб Василиса. «Тамару?» Ну, «Конечно, видел. Я же вел за ней наблюдение», растерянно произнес Кирилл, тряся пальцем перед лицом заплаканной Томы. Васю эта ситуация чрезвычайно забавляла. М -м. «И как она тебе? Вертихвостка?» Или по-настоящему влюбилась в того хлыща? — Я... я не знаю. — Но он-то хорош. За деньгами, оказывается, гоняется. Современный жиголо, — продолжала веселиться Василиса. — А ты лично общался с Томой? Лавриков с телефоном, плотно прижатым к уху, сидел настолько напряженно, что напоминал памятник. — Лично нет. Зачем мне? — Вот сволочь! — «Лжет! Я поймала тебя!» — возликовала Василиса, стараясь держать себя в руках, чтобы не выбежать из своего укрытия к парочке с изобличающей речью. «То есть ты с ней даже не говорил ни разу?» — изощрялась Василиса. «Почему это тебя интересует? Зачем мне с ней говорить?» — сказал Кирилл. «Ну, я же не знаю, как происходит ваша работа. Может, вы, детективы, вступаете в тесный контакт с жертвой и утешаете?» «Ничего такого. Никаких контактов». Mm. «Тогда извини, мое женское любопытство». «Василиса, да, я все еще здесь. Я бы хотел с тобой встретиться». Mm. Хм. «Зачем?» «Мне это необходимо». Кирилл старался не смотреть на окаменевшую Тамару, но та все еще соблюдала полную тишину, о которой он просил. «Думаю, не стоит», — ответила Вася, — сбросила вызов и выключила телефон. А затем задумчиво наблюдала, как Кирилл несколько раз попытался набрать ее номер, но ее аппарат молчал. «Какое свидание! Я же не смогу смотреть себе в глаза, дорогой мой! зная, что ты так подло обманывал меня», — подумала Вася. Она еще несколько минут взирала на беседу Тома и с Кирилл Юрьевичем. Интерес у нее это уже не вызывало. Создавалось чёткое впечатление, что женщина о чем то просит, а он отказывает. «Следить за ними дальше или нет?» «Да надоела мне эта сладкая парочка!» «Правду Кирилл все равно не скажет», — вздохнула Василиса, а затем оставила на столе деньги за заказ и также аккуратно в обход покинула кафе. Находясь недалеко от дома отца, она не могла не навестить его и сейчас направилась к нему на дачу. Отец, как всегда, занимался своим любимым делом, которому посвящал свободное от работы время, возился в импровизированном гараже во дворе своей дачи. «Да». Человек, имевший в своем распоряжении две иномарки плюс иномарку жены, собственный бизнес, приносящий неплохой доход, любил ковыряться в моторах любых машин и на профессиональном уровне ремонтировать машины не очень богатых соседей-пенсионеров и знакомых. Николай Сергеевич не брал за свой труд ни копейки, только хозяин автомобиля сам покупал необходимые запчасти. Мастер же просто получал удовольствие от любимого хобби. Василиса словно бальзам пролился на сердце, когда она увидела отца за привычным занятием. Но подойдя поближе, дочь поняла, что поторопилась с выводами. Отец сидел на складном стульчике и нервно курил. Лицо его было осунувшимся, а щеки плохо выбритыми. Что случилось? На тебе лица нет, поцеловала родителя Василиса. Васенька, здравствуй. Рад видеть тебя, стеснул ее в объятиях, Николай Сергеевич. И Вася чуть не потеряла сознание от боли в плече. Они ведь сестрой решили не ставить родителей в известность о ранении Василисы, а то бы те сошли с ума от тревоги, тем более, что ей уже лучше, а в их возрасте волнение чреват. «Ой, подожди, отпусти! Ух! Дай отдышаться!» — отшатнулась Василиса от отца. «Что с тобой? Тебе плохо?» — сразу же обеспокоился тот. «Да ерунда! Ж Женские дела. Сейчас пройдет!» Василиса присела на перевернутый ящик с инструментами. «Ты куда-то уезжала? Опять на конференцию?» — спросил отец. «Да, да». «И как всегда была на высоте?» «Конечно, отец! Знаешь, ведь я не подкачаю. А почему ты не побрит?» «Ты всегда был так аккуратен!» — сказала Василиса, уже отдышавшись. «Мне так стыдно перед вами. Перед тобой, в частности, — опустил глаза Николай Сергеевич». — Ты о чем, отец? — Да от этой грязной истории. Об интрижке моей жены и о моем унижении пояснил отец. — брось! — Нет. Мне стыдно и больше всего перед тобой. Тося всегда открыто высказывалась против моего брака, поэтому, когда мне стало нелегко, легче было довериться ей, услышать от нее, «ага», что я тебе говорила, было не так обидно. — Мог бы сказать и мне, — буркнула Василиса. — Я знал, что ты тоже не одобряешь моего брака, но не позволяешь себе высказываться по этому поводу. Ты ищедила мои чувства, а тут такой позор, что, собственно, и следовало ожидать от неравного брака. — Отец, ты очень сильно расстроен? — тихо спросила Василиса. — Да, дочка, расстроен. — Но ты даже не представляешь, по какому поводу. Не потому, что любовник Тома разоблачённо изолирован. А из — А из-за чего? — непроизвольно спросила Василиса. Из-за того, что я сделал с моей бедной девочкой, с моей Томочкой, — сокрушенно ответил отец. Василиса побледнела, в голову полезли самые неприятные мысли, господи. Так я и знала, добром это не кончится. Так, спокойствие, спокойствием, а на почве ревности при измене жены ничего хорошего не взойдет. Что он с ней сделал? Неужели сбил? Тут то Тамара вся в слезах и соплях. Наверняка жаловалась частному детективу. «Как бы отца в тюрьму не упекли!» «Ты не представляешь, Вася, как мне дорога моя девочка!» Василиса посетил легкий приступ тошноты. А теперь, когда этот парень ушел от нее, в Тамаре словно погасла жизнь. Она как будто сломалась, ходит, как потерянная, и все время плачет. Ее ничто не интересует и не радует. «Зачем я это сделал с ней? Я и сам не рад!» «Я могу тебе довериться?» «Наконец-то!» — обрадовалась Василиса. «Я хочу вернуть все назад. Пусть тот парень возвратится к ней». С ним она была счастлива. «Пап, ты же вроде умный человек был. Сам подумай, что ты говоришь. Что значит вернуть назад, пап, встряхнись? Ты что в самом деле? Как будто отобрали любимую игрушку». «Я виноват во всем, согласен. Нельзя играть с судьбами людей, вот я и хочу вернуть все на место». «Боюсь, отец ничего не выйдет», — отвела глаза Вася. «Почему?» «Ну, не знаю, какие чувства к своему любовнику испытывала Тамара, но вот то, что он ее не любил, могу сказать точно. Тот парень всего лишь охотник за деньгами. Надеюсь, ты не будешь говорить, что готов ему приплачивать, чтобы он и дальше радовал твою Томочку?» «Не язви, Вась». А другого от меня трудно дождаться в сложившейся ситуации. Наоборот, отец, хорошо, что все так получилось. Тамара попереживает и успокоится. Ты так думаешь? С надеждой во взгляде спросил Николай Сергеевич. Конечно. А то я даже говорить с ней боюсь. Все кажется, что моя девочка возненавидела меня. Но она не сможет без тебя, без твоей любви. И потом Тома ведь никогда не узнает, что все это ты затеял. Все будет хорошо. Но «Только ты мне не нравишься. Надо взять себя в руки». «Спасибо, доча». Они отправились в дом, и Василиса пошла на кухню, приготовить себе и отцу по паре бутербродов и сварить кофе. Кстати, Томочка хозяйкой была никакой, в отличие от матери Василисы Антонины. Но любовь, как известно, зла, полюбившей козу. За порядком на даче отца следила соседка, тетя Агата, Естественно, за определенную плату, но в данный момент женщина отсутствовала. Не успели отец с дочерью сесть за стол, как приехала Тамара. Вблизи она выглядела еще хуже, чем издалека. Веки припухли и покраснели, глаза просто кричали окружающему миру, что очень долго и горько плакали. У Тамары, к тому же, была очень тонкая чувствительная кожа, на которой просвечивала каждая венка. Вообще она производила впечатление невинной. почти святой трогательно красивой девушки, которую хотелось оберегать, защищать и любить. Василиса, в общем-то, понимала отца. Тамара с ее женственностью и нежностью способна вызвать сильные чувства, но все равно сейчас Васе хотелось ударить ее по лицу, мачеха казалась ей обманщицей и дрянной девкой, наверное, потому что неверная супруга так мучила ее отца. — Томчка, как съездила? — засуетился Николай Сергеевич. — Отлично. Совсем не отличным тоном ответила та, здоровая с Василисой. Как бы я хотела знать, зачем ты умоляла Кирилла Юрьевича Лаврикова в придорожном кафе. Есть мысль, что просила разыскать ленявшего любовничка, подумала Вася. Но вряд ли Лавров пойдет на это. Он выглядел весьма непреклонным, поэтому Тома и вернулась такая расстроенная. Встретилась с подружкой? спросил все так же заискивающий отец. Вот что она ему наплела. «Про встречу с подружкой?» — оригинально, — хмыкнула про себя Василиса. «Нет, не встретилась», — отвела глаза Тамара. «Подружка заболела». «Да нет, ведь у кирилл очень даже был здоровый», — отметила про себя Вася. «Может, колбаски?» «Томочка, ты совсем ничего не ешь», — беспокоился Николай Сергеевич. «Не хочу». «Извините, но я желаю побыть одна», — сквозь зубы процедила Тамара и поднялась к себе на второй этаж. Василиса больше не могла наблюдать за тем, как отец расточает телячьей нежности, совершенно недостойной женщине, и, распрощавшись с родителем, покинула дачу. На душе у нее скребли кошки, домой ехать не хотелось, и машина как бы сама направилась к офису детективного агентства Лаврикова. Василиса никак не могла успокоиться и взять себя в руки. Ее шокировал обман, и она хотела выяснить все до конца.